20 февраля. Сегодня утром я подошел к карте и увидел, что капитан Немо внезапно резко изменил курс. Наутилус вошел в Средиземное море и идет к острову Криту. Когда я вступил на борт Авраама Линкольна, этот остров восстал против турецкого ига. Какая судьба постигла восставших критян? Вечером я встретил капитана в салоне. Он казался озабоченным и переходил от одного окна к другому, пристально всматриваясь в воду. Внезапно под водой показался пловец, приближавшийся к нам. На поясе у него была кожаная сумка. Капитан, человек тонет. Его нужно спасти. Не беспокойтесь, профессор. Капитан Немо сделал какой-то знак пловцу. Тот кивнул в ответ и немедленно всплыл на поверхность. Это Николас С мысом Атапан замечательный пловец. Он переплывает с одного острова на другой, добираясь даже до Крита. Вы знаете его, капитан? А почему бы мне не знать его, господин Аранакс? Капитан подошел к шкафу, вделанному в стену салона. Он открыл его. Шкаф был полон золотых слитков. Капитан наполнил ими стоявший рядом кованный сундучок. Слитков было по меньшей мере на сумму в 5 миллионов. Капитан закрыл крышку сундучка и написал адрес. Восемь матросов с трудом вытащили сундучок. Я слышал, как вынимают из гнезда шлюпку и опускают на воду. Затем все стихло. Как видите, господин профессор, миллионы, поднятые со дна бухты Виго, не пропали даром. Они вовремя... Отправлены по адресу. Понимаю. Поскольку мы находимся вблизи восставшего против турецкого господства острова Крита, то золотые слитки предназначаются... Да, повстанцам. У меня нет причин скрывать это. Спокойной ночи, профессор.